Сура ан азиат Исторгающие. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянусь исторгающими души неверующих жестоко, извлекающими души верующих нежно, плывущими плавно, опережающими стремительно и исполняющими повеления. В тот день сотрясется сотрясающееся, Раздастся первый трубный глаз, после которого творения умрут. Вслед зачем последует еще одно сотрясение. Раздастся второй трубный глаз, после которого начнется воскрешение. В тот день затрепещут сердца и потупятся взоры. Они говорят, «Неужели мы вернемся в прежнее состояние после того, как станем истлевшими костями?»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 Тогда Аллах подверг его наказанию как в последней жизни, так и в первой жизни. Воистину, в этом было назидание для тех, кто богобоязнен. Вас ли труднее создать, или небо? Он воздвиг его, поднял его своды и сделал его совершенным. Он сделал его ночью темным и вывел утреннюю зарю. После этого он распростер землю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 «Пристанищем будет ад. Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет рай. Тебя спрашивают о часе, когда же он настанет? К чему тебе упоминать об этом? Только твой Господь ведает об этом. Воистину, ты всего лишь предостерегающий увещеватель для тех, кто опасается этого». В тот день, когда они увидят его, им покажется, что они провели в этом мире лишь после полуденной часы или утра».